После того, как войска Народно-революционной армии окончательно вступили в город, Элеонора, явно впечатленная, написала «В городе полный порядок, и это большое облегчение после всего того, что мы пережили». Смута предшествовавших лет постепенно избавила ее от юношески восторженного восприятия войны как благородного дела, ибо вместо воинской храбрости и патриотизма она увидела кровавую резню воющих и страдания, которые испытывают их близкие. «После Она всегда стремилась к простым и ясным человеческим ценностям, когда словам можно было доверять полностью в соответствии со строками шведского поэта Ульфа Лундула. «Да, это да, а нет, это нет» и «Мирно сомнения спят». За месяц до Победы Советов Элеонора описала показанный в хижине Ассоциации христианской молодежи фильм, который представился ей примером того, как слова, утратившие свое нормальное значение, стали даже прививать людям спокойное отношение к насилию. Во вторник я ходила смотреть комедию под названием «В открытом море», и уж, пожалуйста, избавьте меня от таких комедий. Самое весёлое, что там произошло, это когда кто-то убил капитана, а на голову одного из команды, который убил вышестоящего офицера, надевают тяжёлый блок. А менее весёлое включало в себя погребение в море и исповедь у ложа умирающего. Хороша же комедия. Можно утверждать, что реакция госпожи Прей, хоть и осторожно-ироническая, стала следствием посттравматического синдрома, который человечество переживало после Великой войны, болезненные воспоминания, слишком жестокие и слишком глубоко запавшие в память, чтобы можно было их забыть, и надежды на человечность, так и не оправдавшиеся. Итак, Элеонора Прей наблюдает за тем, как идет отсчет последних дней перед 25 октября 1922 года, но не затаив дыхание, а с жалостью к своим русским друзьям и с чувством облегчения, что во Владивостоке наконец-таки будет восстановлен порядок. Рассказы очевидцев хаоса этих последних дней захватывают. В них особенно выделяются описания того, как люди, с имуществом или без, спасаются бегством от наступающей армии. Мадмуазель Томазин, француженка, приятельница госпожи Прей, принадлежала как раз к их числу. В 2014 году она бежала из своего родного городка от наступавших немцев. Точно таким же образом, а 4 года спустя практически так же она бежала из России от красных. И вот теперь ей некуда бежать и не с чем. Ашуру Жебровскую, 14-летнюю дочь одного владивостокского купца, поразило странное зрелище, когда молодая женщина бежала перед продвигавшимся вперед войском, босая, юбка вся в грязи и с маленьким букетиком цветов в руках. 20 октября 1922 года. После того, как Тед в половине четвертого пришел домой, и мы пообедали, я вышла, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядят улицы. И телега за телегой ехали по светланской груженные чемоданами, коробками и домашним скарбом. А на самом верху в каждой – женщины и дети, иногда с домашней собачкой. Это было одно из самых печальных зрелищ, какие мне только пришлось видеть. Все они бежали, спасая жизнь, на суда, чтобы выбраться из этой страны, где они родились, и которой многие из них уже никогда не увидят. того же дня. Минувшей ночью Настя так нервничала, что все время бегала к воротам посмотреть, не случилось ли чего, и в конце концов она так утомилась, что легла и уснула, не заперев дверей. 22 октября. Так как предполагалось, что пароход ларистан отплывет вскоре после 10, мы позавтракали рано и без каких-либо затруднений переправились на Чуркин, где стояло судно, чтобы попрощаться с друзьями. Вокруг него были десятки сампанов, и десятки разносчиков-китайцев предлагали все, что только можно по части провизии и фруктов, и это было как столпотворение, вышедшее из берегов. По суду невозможно было передвигаться из-за людей, а широкая главная палуба была так заставлена багажом, что не нашлось бы места даже для кошки. И было так больно видеть людей, таких напуганных и в таком нервном напряжении, хотя они находились на британском корабле. Я задавалась вопросом, что должны испытывать эти люди, такие как Петр Унтербергер, который всю жизнь служили России, своей стране, отдавая ей все свои силы, и которые в страхе за свою жизнь вынуждены бежать за границу. И я задавал себе вопрос, о чём они думают, глядя на эти великолепные сопки, кольцом обступающие гавань и зная, что уезжают навсегда. 26 октября. К этому времени, надеюсь, ты уже получила известие о том, что смена правительства совершилась и всё прошло спокойно. Красные промаршировали от угольной... И переход был столь быстрым, что не возникло никакого замешательства, и мы снова дышим свободно. Все магазины снова открыты, огни горят, и все идет как обычно, за исключением телефонов. Они еще не работают. 28 октября. В национальный штаб Американского Красного Креста. Сразу же установился полнейший порядок, и, по крайней мере, на данное время ужасное напряжение последних двух недель ушло.